Около 30 раз сражались противники, но ни один не смог победить. Затем в поединок с Гуаньюем вступил помощник Цзилина Сюньчжен, но гуанюй в первой же схватке сбил его с коня. Тогда Лю Бэй повел свое войско в наступление. Цзилин потерпел поражение и отступил. Еще несколько раз пытался он овладеть лагерем противника, но безуспешно, только потерял в бою много воинов. Между тем, Джан Фэй, оставшийся охранять город, пригласил на пир всех сановников и обратился к ним с такой речью. «Уходя в поход, наш старший брат наказывал мне поменьше пить, дабы я не натворил бед». Так вот, сегодня пейте сколько душе угодно, а с завтрашнего дня не глотка. Вы должны помогать мне охранять город. Все принялись пить. Один только Цао Бао отказался. Однако Джан Фэй все же заставил его выпить кубок. Но от второго кубка Цао Бао наотрез отказался. Сильно захмелевший Джан Фэй крикнул «Ты нарушаешь приказ начальника, и за это получишь 100 ударов палкой!» И он кликнул стражу. «Если бы вы, господин Джан Фэй, знали, кто мой зять, то не стали бы меня наказывать», — сказал Цао Бао. «Кто же такой твой зять?» «Мой зять Люи Бу». «Ах, так ты вздумал пугать меня своим Люи Бу?» Тогда я буду бить тебя, как бил бы самого Люйбу. И, не слушая ничьих уговоров, он отхлестал Цао Бао плетью. Вернувшись домой, Цао Бао послал человека в Сяо Пэй с письмом к Люйбу, в котором жаловался на бесчинство Джан Фэя, а заодно сообщал, что Лю Бэй отправился в Хуаинь, а Джан мертвецкий пьян, и что нынче ночью можно напасть на Сюй-Джоу. Люй-Бу немедля вскочил на коня и во главе 500 всадников двинулся в поход, приказав своему советнику Чэнь-Гуну с большим войском идти следом. От Сяо-Пэ до Сюй-Джоу было рукой подать, и ко времени четвертой стражи Люй-Бу был уже у стен города. Ярко светила луна, и стража со стены его заметила. Прибыл гонец господина Любэя с секретным письмом, крикнул Люйбу. Об этом доложили Цао Бао, и тот велел открыть ворота. Перебив стражу, Люйбу ворвался в город, а в это время Джан Фэй мирно спал в своей опочивальне. Слуги разбудили его и растолковали, что произошло. Джан Фэй быстро оделся, схватил копье и выбежал из дому. Но хмель с него еще не сошел, и он решил, не вступая в бой, бежать, позабыв о семье Любэя, оставшейся во дворце. Цао Бао его настиг, вступил с ним в бой, но после третьей схватки бежал. Джан Фэй преследовал его саду до самой реки и ударом копья пронзил насквозь. Заняв город, Люй-Бу успокоил народ и послал сотню воинов охранять дом лю Бэя, запретив самовольно входить туда, кому бы то ни было. Добравшись до Сюи, Джан-Фэй явился к любею и рассказал ему о том, что произошло. — А где же жена нашего брата? — спросил Гуань-Дюй. Все погибли. — Это ты во всем виноват, — крикнул Гуань Ты сдал город и оставил на произвол судьбы семью старшего брата. От этих упреков Джан Фэй пришел в отчаяние и схватил меч, чтобы заколоть себя. Вот уж поистине. Пьешь из кубка вино, а после каешься слезно и в покаянье мечом готов заколоться. Но узнам а дальнейшей судьбе джан фэя вы узнаете из следующей главы глава 15 тайшицы сражается с суньце суньце вступает в войну